Глава двенадцатая. Через пару минут по нам уже стреляли с двух сторон. Очереди лупили по старой ограде. Летели обрывки мха и осколки камня. Чтоб я сдох! Я напрягся, пытаясь вспомнить карту. Где у нас ближайший вход в подземелье? Вроде бы на севере, уже в обычных жилых кварталах. Пусть там внизу черные люди, но лучше они, чем охочие до крови гирваны. — За мной! — рявкнул я, и мы рванули вдоль кладбищенской ограды. Понеслись мимо стволы, за забором выдвинулось из темноты спрятанное между деревьями небольшое здание. Как следует приглядеться к нему я не успел. То ли маленький храм, то ли еще одна подсобка, вроде той, через которую мы сюда проникли. Мы уже промчались мимо. Далеко за спиной громыхнуло, герваны пустили в ход гранаты. И тут же навстречу нам из зарослей кинулись темные фигуры. Тяжелейший удар обрушился на мой шлем. Они не успели приготовиться и только поэтому просто не расстреляли нас из засады. Да еще и чужой отряд был гораздо меньше нашего, с десяток бойцов не больше. Повезло, — подумал я, уклоняясь от чужого приклада. Ушибленная башка не соображала, но я и без нее прекрасно знал, что делать. Приложить все усилия, чтобы меня не достали, и вырубить противника самому. Как можно быстрее. Напавший на меня герман согнулся, получив удар в пах, и я добавил ему по затылку. Прозвучала короткой очередь, и я понял, что сражаться больше не с кем. Дорога свободна, и впереди за деревьями поднимаются силуэты зданий. Сначала невысоких, а потом настоящих небоскрёбов, где-то среди которых мы уже вылезали из-под земли, чтобы наткнуться на равуду. Туда ли я веду своих людей? Надо сосредоточиться. Живой, рядом убивился Макс, рожа раскалена, забрали кровь и вряд ли его собственные. Я кивнул. За мной, повторил я, и мы побежали дальше. На ходу вывел, но забрало карту. Да, вот тот вход, где мы уже бывали, не годится. Годится другой, западнее, в опасной близости от позиции службы надзора, но делать нечего, надо рискнуть. А градокладбище сделало поворот под прямым углом, и вместе с ней повернули и мы. Лес остался за спиной, мы выскочили на тротуар, справа потянулась вполне обычная дорога, а за ней сплошной ряд домов, этажа в четыре, за аккуратными заборчиками, с округлыми крышами и узкими окнами. Что странно, ни одно из них не светилось. Хотя, что странно, жители уже в курсе, что в городе началась война, вот и таятся. "Стоп!" приказал я, когда понял, что от напряжения сердце сейчас выскочит из груди. "Перекличка. Ночной бой такое дело, можно потерять треть бойцов и не заметить". У меня от сердца отлегло, когда стало ясно, что никто не убит, никто не отбился, и лишь трое раненых. "Может быть, вернуться в изнанку?" предложил дюшке, когда перекличка закончилась. Ты знаешь, что я не трус, но тут такое творится, что не пройти. Поверь мне. Десятники смотрели на меня выжидательно, и я их понимал. Да в центре отсутствия, в трущобах сейчас наверняка самое безопасное и спокойное место. Да оглядельники пытались убить Цоннова, но теперь им наверняка не до этого. Тут и подразделение из внешних секторов, и обычные армейские, а теперь ещё и злобные герваны с неба падают. Но я не могу сидеть на месте, знаю, что мои девчонки в лапах врага где-то рядом. Капля упала мне на забрала, за ней вторая, мягко зашлепала со всех сторон, закачались листья за оградой кладбища. Я поднял голову и обнаружил, что половину неба сожрали надвигающиеся с запада облака, что красноватый месяц уже сгинул в их бесформенной толще вместе с сонмищами звезд. Дождь. И Юля говорила что-то про дождь. Двести километров. Конечно, это не факт, но они, скорее всего, где-то на запад от города, на берегу моря. Интересно, у Сонного есть карты планеты. Должны быть, учитывая, насколько он запаслив. Попробуем, сказал я. Но для начала нужно вернуться к нашим чёрным друзьям. Эта новость моих соратников не обрадовала. Инас сочатнулась, закрыв рот ладонью. Рогат выругался. Макс неожиданно перекрестился, и даже узкие глаза Дюшке немного расширились. И даже котик, неизвестно как, не потерявшийся и не отставший во всей этой беготне и хаосе, недовольно моргнул. А что вы хотите? На поверхности? Я развёл руками. Ну, братва, можно поискать какой путь? Рогат почесал носом под забралом. Признаваться стыдно, но у меня очко играет, как тех вспомню. Они никого не убили, напомнил я. И там внизу должно быть сухо. Дождь немного усиливался, моросил уже основательно. Прямо впереди позиции службы надзора, сказал я. И там нас ждёт Герат. Конечно же, он не в курсе, что мы тут, но всё же С севера не обойти, слишком далеко. Можно попытаться на юге, но там военная база. Притвориться подразделением, выполняющим какой-то приказ? Но какой? Мы вообще не представляем, что тут творится. Разве что про герванов знаем. Нет, попробуем под землю. Это самый безопасный путь. Десятники посмотрели на меня мрачно, но спорить дальше не стали. Если командир решил, то значит все. Возражений можно засунуть в прямую кишку и выполнять приказы. Давай, Юнесса, ты со своими вперед. Тут же принялся и выдавать распоряжение. «Направление северо-запад. Цель примерно в километре. Макс, вы сзади. Пошли, пошли!» Теперь мы не бежали, просто шагали. Еще несколько дней назад появление вооруженного отряда на улицах столицы вызвало бы ажиотаж. Ну, а теперь местные привыкли, что над ними летают боевые самолеты, что неподалеку стреляют и что туда-сюда бегают группы бойцов. Так что с этой гражданской войной нам повезло. Но сегодняшняя ночь по сравнению с предыдущей выглядела очень тихой. Во всеобщей драке наступила передышка. Огромные здания на севере, что ещё несколько дней назад ярко светились, теперь высились тёмными громадами. Уличное освещение не работало, но движения не было вообще. Оно и понятно. Каждый, у кого было хоть немного мозгов, остался дома. Котик оставил нас исчез в сумерки, но я не сомневался, что он отощит меня, когда захочет. Нашёл же на бря Хотя для этого мы понадобилось пройти десятки километров по кишащим опасной живностью джунглям. Стрельба поднялась впереди, когда до нужной точки нам оставалось всего метров 300. Мы к этому времени оставили кладбище позади и шагали по узкой кривой улочке между двух рядов одинаковых строений. Те же четыре этажа, округлый верх, саборы и садики. Юнеса, что там? спросил я. Бьют с двух сторон, с двух сторон. Как это звалось она? Один убитый. Залегли. «Проклятье! Вертело их на пальцы! Это те с одной звездой!» «Ага, внешние сектора. Вояки Табгуна». «Вижу Германов», — доложил Дюшхе. «Расстояние примерно метров триста. Приближаются. Около пятидесяти бойцов». «А, это вообще замечательно. Мы угодили прямиком в клещи». «Юнесса, давай назад!» — велел я. «Группа у нас маленькая. Пробиться силой через вражеские ряды мы не сможем». Единственный наш шанс проскользнуть между сходящимися пальцами и затаиться так, чтобы никто не обнаружил. Ведь ни Герваны, ни Когорты из внешних секторов не знают, с кем именно столкнулись, и не охотятся специально на нас. Нет, Герваны не прочь заполучить своего сжигателя мостов, но они не знают, где я в данный момент. Погоди, Егор. Голос замга странным образом изменился, в нём проклюнулось изумление. Ах, ты пальцем сделанный, круже знакомый. Знаешь, кто ими командует? Пราวуда. Несмотря на то, что ночь была тёплой, мне стало холодно. "Отходите", повторил я. "Быстро! Дюшке, давайте к нам, пока они вас не увидели". "Уже увидели и устремились в нашу сторону". "Невозмутимо отозвался Ферини. "Поздно кричать каравола, если хищник цепился тебе в шею". "Домаслия во всплошной стеной и справа тоже, но кто сказал, что нельзя пройти насквозь? За мной!" Я перепрыгнул низкий по колено заборчик и взбежал на крылечко под навесом. Недовольно крякнула дверь, когда я навалился на неё всем телом, но затем поддалась, и я ввалился в ярко освещённый подъезд, где пахло краской. "Макс, ищи выход на ту сторону", рявкнул я, пропуская земляка мимо себя. "Быстро, все сюда!" Показались бегущие со всех ног бойцы ЮНЕССо во главе с ней самой. С другой стороны из-за поворота явился Дюшхе. Из недр подъезда донёсся звон и грохот, и Макс доложил: "Двери тут нет, вышибли окно. Выпрыгнуть можно". Я махнул своим и помчался по лестнице вверх, перевалил через подоконник и соскочил вниз. Земля тяжело ударила в подошвы. Рюкзак колыхнулся на спине. Меня подхватили под руку и поддержали. Мы очутились во внутреннем дворике, в центре которого плескал фонтан. Торчали вокруг него какие-то конструкции. То ли детская площадка, то ли спортзал под открытым небом. Макс со своими уже рванул дальше, к темной арке, наверняка закрывавшей выход на следующую улицу. Тут замок оказался понадежнее, так что понадобилось пара выстрелов, чтобы с ним справиться. Мы снова оказались между двумя рядами домов, но те, что впереди, стояли не вплотную. Шлепая по лужам, я перебежал через проезжую часть, нырнул в узкий проход между двумя строениями, и впереди распахнулась прямоугольная площадь, в центре которой, обсаженные деревьями, стояла огромная «хоккейная шайба» в кавычках. Концертный зал, спортивный центр, храм. В общем, было все равно. И в этот момент сзади донеслась стрельба, причём такой силы, на какую мы были не способны. Ха, похоже, что кинувшись за нами Гервана напоролись на бойцов внешних секторов, и обе стороны решили, что вот теперь-то перед ними настоящий враг. Отлично. Теперь им будет не до нас. Мы миновали ещё пару кварталов и только после этого я разрешил остановиться. Выбрал для этого небольшой сквер на углу. Вы едва отсенью деревьев нас хотя бы не видно с воздуха. Мы точно оторвались и можно перевести дух, заглянуть в карту, понять, где мы и куда двигаться. Дождь продолжал моросить и на востоке понемногу начал светлеть. Равуда, надо же. Вот урод, бурчала Юнес, сжимая кулаки, пока остальные жадно переводили. Сверху обрушился рокот, из-за крыш показался вертолёт, вроде того, который мы сбили в изнанке. прошёл вроде бы мимо, но затем повис на месте, поворачиваясь туда-сюда, точно хищная стрекоза в поисках жертвы. Фильтр ночного видения не позволял рассмотреть символы на боках машины, но на самом деле не имело значения, чей именно это аппарат. Мне не хотелось бы, чтобы нас обнаружили ни армейские, ни контрразведка, ни вояки Равуды. Все они сейчас для нас враги. Давай, вали, буркнул Макс со злобой, поглядывая на вертолёт. Что ты тут забыл? И тот, словно услышал, сорвался с места исчез и исчез из виду, а потом затих и рокот. Карта меня не радовала. Ближайший вход в подземелье находился за нашими спинами, как раз там, где сейчас шел бой. Второй лежал западнее, и там, совсем рядом, если верить данным Сонного, начинались позиции службы надзора. Но это было вчера, может быть, сегодня они отошли? В любом случае, выбора у нас особого не имелось. Я скомандовал подъем... На этот раз вперёд отправился рогат со своими бойцами, а в Риегарде оказался Макс. Мы двинулись по светлеющим улицам в ту сторону, откуда из-за горизонта наползали всё новые и новые тухи. Вертолёт тот же самый или другой, я не знаю, застиг нас на перекрёстке, и на этот раз сверху нас точно заметили. «Что б тебя!» Пробормотал я, глядя, как боевая машина движется в нашу сторону. «Бегом!» Но оказалось, что впереди нас уже ждут. «Дорога перегорожена!» — доложил Рогат. — Баррикада, за ней стрелки. Что делаем? — Назад! Давай! Я осёкся, поскольку до моего слуха донеслось тяжёлое клацанье и рычание мотора. На уходящую в правую улицу выбрался танк с двумя башнями, побольше спереди и поменьше сзади. За ним начали выбегать пехотинцы. Стоило повернуть голову влево, как я обнаружил в точности ту же самую картину, разве что там танков оказалось аж две штуки. — Макс, что у тебя? — просил я. — Жопа! — просто ответил он. Дорогу перекрыли, откуда только взялись. Расредоточиться, гаркнул я. Ищем выход. Самопал на тротуар, подполз к торчавшему из него столбику непонятного назначения. Хоть какая-то на защита. Перед на танксы мо убийство, прорываться через баррикаду ничуть не лучше. Стоять на месте верный способ умереть и последняя возможность отыскать щелочку в сжимающемся кольце. И тут ожил громкоговоритель на вертолёте. Вы окружены, громогласно сообщил он. Ну да, мы идиоты ещё не догадались. Единственный шанс уцелеть сложить оружие. Если вы верны войной гегемона, то вам ничего не грозит. Оружие будет вам возвращено после выяснения подробностей. Единственный шанс уцелеть. Танки катились к нам с двух сторон, из-за баррикад выбирались автоматчики. Скрещённые кинжалы на боку вертолёта говорили о том, что нас прежала служба надзора. Света было уже недостаточно, чтобы я видел эмблему очень чётко. Собственные бойцы поглядывали на меня с тревогой и нетерпением. Я почти ощущал их мысли. "Ломайте дверь", скомандовал я Максу, чей десяток залёг под вывеской, которую я не мог прочитать. Дверь витрины с опущенными жалюзи, а значит, внутри наверняка что-то вроде магазина, и наверняка есть второй выход куда-нибудь во двор, и мы снова можем уйти. Но едва мой земляк приподнялся над мостовой, как зазвучали выстрелы. Пули засвистели над нашими головами. "Чёрт! Сложите оружие!" вылетел из вертолёта, и я со злостью посмотрел на проклятый аппарат. Эх, если бы не он, то нас наверняка не заметили бы. Мы сдаёмся. Я вытянул в сторону руку с автоматом и разжал ладонь. Моя игла стукнула о мостовую. Накатило желание схватить её обратно, скомандовать атаку, броситься на прорыв. Только в этом случае я угроблю не только себя, но и своих бойцов, и девчонок моих точно уже никто не вытащит. А пока я жив, шансы помочь остаются. Ты уверен? Спросила Юнесса в наушниках. «Да!» — ответил я и повторил громче. «Мы сдаемся!» Мои бойцы один за другим откладывали автоматы. На их лицах я читал растерянность, злость, но и облегчение тоже. Донеслись шаги, и я поднял голову и обнаружил бойцов службы надзора совсем рядом. «Руки на затылок!» — сказал тот, что находился ближе всех, невысокий и широкоплечий, с белым шаванским лицом под забралом. «Быстро! Кто дернется, словит пулю в башку!» Я выполнил команду, и почти тут же мне приказали встать. Сделать это оказалось невероятно тяжело. Подобного унижения я не испытывал со школы, класса с шестого, когда старшеклассник по кличке Балда отобрал у меня мелочи и дал по шее. Когда Бриан взяли нас в плен, все случилось слишком неожиданно, и я не был слишком ошеломлен. Но тогда я почти ничего не почувствовал. А сейчас мне было невероятно стыдно. Перед собой и перед теми, кто пошел за мной. «Стой тихо!» Велел тот же Шаван, и меня деловито охлопали, обыскали все карманы, сдернули с пояса нож, а затем приказали снять рюкзак и шлем. С непокрытой головой я ощутил себя голым, только в этот момент осознал, насколько привык к этой тяжести на макушке. Меня поставили лицом к стене, краем глаза я увидел, что дальше выстроили остальных. Рядом Зара и Нара, дальше от меня Дюшхе, Билл, кто-то еще, Юнесса. Рок от танковых моторов стих, вертолет, судя по тишине, тоже исчез куда-то. Что сделают с нами дальше? И правда будут разбираться, кто мы такие и зачем? Наверняка нет. Просто загонят скопом в какой-нибудь лагерь или расстреляют по-быстрому, чтобы не возиться. Очень интересно, сказал кто-то за моей спиной. Гнерк и гегемонии, надо же. Откуда только взялись? Его ведь сбили, если не ошибаюсь. Не ошибаешься, подтвердил второй голос, услышав который я вздрогнул. Конкретно сбили В этих обстоятельствах крайне удивительно встретить его бойцов в столице. Не так ли, Центурион Андреев? — Так точно, — ответил я. — Повернись, — скомандовал он. Трибун, уже старший, герат, ничуть не изменился с того дня, как мы расстались. Мерзкие усишки на желтоватом лице, чешуйки на лбу, бесстрастный, точно у рыбы, взгляд. Разве что вырядился в более совершенную бронезащиту, вроде той, которой щеголяли специальные части. «Уведите остальных в накопитель!» — велел он. «А этого я забираю. Мы поговорим. Вещи его где?» Я смотрел на Герата с бессильной ненавистью. Очень хотелось броситься на него и свернуть шею. Сейчас он отберет у меня обруч, все это время благополучно валявшийся у меня в рюкзаке. Затем попытает меня всласть голыми руками или каким-то хитрым прибором. Ну и напоследок прикажет убить или прикончить сам. «Пойдем, Егор!» Буднично произнес он, вешая на плечо мой рюкзак. И Герат зашагал к стоявшему неподалеку маленькому транспортеру такой модели, какой я раньше не видел. Мне он напомнил инкассаторский автомобиль. Не оглянулся, ни на миг не усомнился, что я пойду следом, то не попытаюсь напасть на него сзади с голыми руками. Клацнула открывшаяся дверь, трибун протиснулся внутрь и подвинулся, давая мне место. «Залезай!» — велел он таким тоном, словно приглашал друга на экскурсию по городу. Нам есть что обсудить. — И что, даже рук не свяжете? — спросил я. — А зачем? — Герат огладил усики. — Не думаю, что мы враги. Дверь закрой за собой. Внутри обнаружились два сидения друг напротив друга и между ними стол с закрепленным на нем блоком связи. Едва я прикрыл дверцу, как вспыхнул свет, призрачный, зеленоватый, и трибун откинулся на спинку, стащил собственный шлем и пригладил белесые волосы. — Неожиданная встреча ведь, так? проговорил он. А теперь расскажи, зачем это? Почему ты дезертировал так внезапно и увёл за собой остальных? Что произошло? Я смотрел на него, и злобные, ядовитые ответы так и просились на язык. Я всё так же ненавидил Герата, не мог простить ему те муки, через которые прошёл только из-за него. Дурацкие обвинения, мысль Щуб, Картер, допросы, охоту на меня и всё прочее. Но я не мог его не уважать. Он шёл на всё это не ради себя, не ради собственной карьеры или низменных инстинктов. Он пытался спасти свою страну и помочь своему ребёнку. Последнее вообще вызвало у меня странные сочувствия. Никогда не думал, что к одному человеку можно испытывать всё это одновременно. И сейчас я в его власти, но Трибун не попытался эту власть сразу показать. Ну, я облизгал пересохшие губы. Мою дочь и жену взял в заложники кое-кто. Не знаю, почему я доверился и решил сказать ему правду. Может быть, потому что в районе имело смысл. Герат знал меня как облупленного, и он мигом понял бы, что я несу ерунду, и тогда бы уж точно от задушевных разговоров перешёл бы к обычным методам службы надзора. А вон там я показал на рюкзак. Сияющий обруч. Мне нужно вылечить дочь. Потом я готов отдать его. Но сейчас я снова облизнул губы. Оставьте его мне, пожалуйста.